Но видишь ли, в жизни не всегда делаешь то, что хочешь. Ты моя родная племянница. И если мой муж окажется недоволен твоим приездом, мне стоит только сказать ему: "Она нам родня. Кто же пожалеет её, как не мы?" То же самое могут сказать и другие родные родственники. принимают. Чужих нет. Нам самим еле хватает на жизнь. Награждать было нечего. Она говорила правду. Яучему мне родной разве ему чего-нибудь требовать? Тётушка Екатерина никогда не меняла принятых ею решений она предупредила, что нам придётся расстаться завтра а пока что велела ложиться спать как только мы вышли в другую комнату дети окружили меня Лиза с плачем бросилась мне на шею тогда я понял, что они помнили обо мне и жалели меня вдруг мне пришла в голову неожиданная мысль Послушайте, сказал я. Хотя ваши родственники не признают меня, но ведь вы считаете меня своим? Да, ответили все хором. Ты всегда будешь нашим братом. Лиза вместо слов сжала мне руку и так выразительно взглянула на меня, что слёзы навернулись у меня на глазах. Хорошо. Я буду вашим братом и сумею это доказать. Что ты решил делать? спросил Бенджамен. Я не хочу поступать на место. Ведь тогда мне пришлось бы остаться в Париже и не видеться с вами. Я опять стану бродячим музыкантом. Возьму свою арфу, буду ходить из города в город и навещать вас всех по очереди. Я не забыл своих песен и танцев. И сумеют им заработать на хлеб. По выражению их лиц я понял, что моё предложение всем понравилось. Мы долго ещё разговаривали, строили планы на будущее, вспоминали прошлое. Наконец, Этьенетта настояла на том, чтобы мы легли. Все плохо спали в эту ночь. В особенности я На следующий день рано утром Лиза повела меня в сад, и я понял, что она хочет мне что-то сказать. Ты хочешь поговорить со мной? спросил я её. С помощью жестов и мимики она объяснила мне, что сначала я должен узнать, как устроиться Эчинета, Алексис и Бенджамен. А затем прийти в друзья и обо всём рассказать ей. Увидев, что я её понял, она улыбнулась. Отъезд был назначен на 8:00 утра. Тётушка Екатерина наняла извозчика, чтобы отвезти детей сначала в тюрьму, проститься с отцом, а затем на железную дорогу. В 7:00 этинета Тоже позвала меня в сад. Вот мы застаёмся. Я хочу подарить тебе на память эту маленькую шкатулку. Здесь нитки, иголки и ножницы. Они пригодятся тебе в дороге. Ведь меня не будет с тобой, чтобы пришить тебе пуговицу или поставить заплатку. когда ты возьмёшь скатулку в руки, ты вспомнишь о нас. После того, как Этьенет ушла обратно в дом, ко мне подошли Алексис и Бенджамен. У меня есть две монеты по стасу, сказал Алексис. Я непременно хочу, чтобы ты взял себе одну из них.